Глава третья. Макс-13. Я думаю, что без проблем выживу в ситуации типа голодных игр. Бattle Royal. Ты что в армии служишь или как? Потому что лично я не смогу убивать людей. Макс-13. Нет, ты что, я никого не собираюсь убивать. По крайней мере, намеренно. ТИС-74-12. «Если по правилам игры убивать необходимо, у тебя не будет выбора». Мэгги отломила от ближайшего дерева ветку, намереваясь использовать ее в качестве щупа. Она старалась при этом не наступать на землю под деревьями, помня о том, что Ронни подорвалась на мине, заложенной почти у самой границы джунглей. У нее не было инструмента для того, чтобы заострить палку, но она оторвала большие мягкие зеленые листья, и мелкие веточки. Саня тоже приготовила себе палку, и они плечом к плечу вошли в лес неподалеку от того места, где скрылись номер два и ее спутницы. Натали и Бет следовали за ними по пятам. Мэгги и Саня осторожно тыкали в землю палками, пытаясь нащупать твердые предметы, спрятанные относительно неглубоко. Это была очень кропотливая работа, дело шло медленно. И Мэгги чувствовала, что она раздражает Натали и Санию, что эти предосторожности кажутся им излишними. «Мы можем идти по следам другой группы», — предложила Санья. Первая группа, судя по всему, шла через лес, нисколько не думая об опасности. Они оставили за собой нечто вроде тропы, на которой валялись смятые листья и сломанные ветки. На земле виднелись следы кроссовок. «Мы, конечно, можем придерживаться их тропы», ответила Мэгги. «Но вы же помните, что кто-то из них тоже напоролся на мину. Мы слышали взрыв и крики. Возможно, мины здесь остались, но им просто повезло». «Но мы так медленно движемся», вздохнула Саня. «Или идем медленно, или погибнем», напомнила ей Мэгги. «Я лично уже решила, что мне больше нравится». Когда они вошли в лес, Мэгги сразу заметила отсутствие всяких звуков. В лабиринте было довольно тихо, но все равно до них доносилось эхо криков их мучителей, которые судя по всему проводили какие-то маневры. Видимо джунгли заглушали все звуки словно одеяло, и эта часть лабиринта была погружена в обманчивую тишину. Бет продолжала держаться за футболку Мэгги, словно маленькая девочка, которая боится потерять мать в толпе. Мэгги снова захотелось узнать ее историю, понять, как она попала сюда. Сама Мэгги по-прежнему была убеждена в том, что ее похитили по заказу Ноа. Но Бет не казалась женщиной, способной кого-либо разозлить, тем более до такой степени, чтобы обиженный захотел ее убить. Иногда ей становилось грустно при мысли о том, как они с мужем были счастливы прежде, как они смеялись над всякой чепухой, не могли дождаться вечера, чтобы увидеться. Потом Ноа чтобы расслабиться после работы, начал нюхать кокаин в компании приятелей вместо того, чтобы выпить пару кружек пива, а иногда были и кокаин, и алкоголь. У него появилась паранойя. Он вел себя странно, пугал Мэгги, иногда набрасывался на нее с кулаками, и Мэгги поняла, что пора забыть того человека, которым он был прежде, человека, которого она когда-то полюбила. Тот Ноа умер. Но он так разозлился, когда Мэгги сказала это, когда осмелилась воспротивиться ему, забрала Пейдж и сбежала из его дома. Он так разозлился. А потом она подала на развод, получила единоличную опеку над Пейдж, и Ноа возненавидела ее еще сильнее, потому что проиграл, потому что, как он выразился, «Эта сука-судья была на твоей стороне». Он рассвирепел, потому что был мужчина и ждал, что все будут идти ему навстречу, выполнять его пожелания. Ведь так было всегда. Мэгги вполне могла представить себе, как он знакомится, общается с подонками, вроде тех, что похитили ее. Она знала, что он разделяет их примитивную отвратительную философию «Женщин нужно наказывать». Может быть, это был какой-то интернет-форум, закрытый чат, а потом от разговоров они перешли к действиям. Но действия достаточно продуманы. Кто все это оплачивает? Каким образом они сумели построить гигантский лабиринт? И никто ничего не заметил. Ни журналисты, ни местные жители. Как им удается держать это в секрете? Потом она сказала себе, что задаваться этими вопросами бесполезно. Она должна сосредоточиться на настоящем, на собственных действиях. И если она не сделает этого, они все могут погибнуть. Через несколько минут, когда Саня воткнула палку в землю, Мэгги услышала негромкое металлическое звяканье. «Чёрт — Черт! – пробормотала Саня. — Мина! — О, Боже! — прошептала Натали. «Что теперь делать?» «Спокойно», — сказала Мэгги. «Не вытаскивай палку. Всем стоять на месте, не шевелиться. Я найду что-нибудь, отмечу это место, а потом вы все можете цепочкой двигаться за мной. Мы не знаем, какого размера эти мины». Мэгги сделала несколько шагов в сторону от тропы, по которой они шли, все это время тыкая перед собой палкой и сорвала несколько ядовито-розовых цветков с огромными лепестками. Они были такими яркими, что почти казались искусственными, раскрашенными. В памяти возникла какая-то мелодия, песенка из мультика, которую она смотрела с Пейдж, когда дочери было три или четыре года. «Чтобы избегнуть бед, покрасим их в красный цвет. К цветку цветок успеть бы в срок. Не то спасения нет». Песня «Карт» из мультфильма Уолта Диснея «Алиса в стране чудес» 1951. Она также осторожно вернулась к остальным, ступая по собственным следам, и бросила цветы на то место, где палка Сани была воткнута в землю. Саня заметно дрожала. «А если она взорвётся, когда я вытащу палку?» — прошептала она. Мэгги подумала немного. Я думаю, что она взрывается от давления, но только если человек наступит на нее всем весом. Капля пота стекла на кончик носа Сани и упала на землю. Лучше перестраховаться. Идите вперед. Вы все. Саня, начала Мэгги. Нет, перебила ее женщина. Если эта штука сработает, я хочу, чтобы вы находились как можно дальше отсюда. Что толку, если нас всех разорвет на мелкие кусочки? Мэгги эта идея совсем не понравилась. Она уже потеряла одного человека и своей группы, и, откровенно говоря, меньше всего ей хотелось потерять Санию. Саня была умной, сильной женщиной с практическим складом ума. Кроме того, она сразу понравилась Мэгги. Ты же знаешь, что сама на моем месте поступила бы точно так же. Сказала Саня, глядя Мэгги прямо в глаза. Ты же знаешь. Пожалуйста, пусть она делает как хочет, взмолилась Натали. Мэгги возмутилась. Конечно, Натали хотелось идти вперед, ей хотелось спасти свою жизнь, а жизнь Сани интересовала ее гораздо меньше. Она напугана, она ничего не может с собой поделать, сказала себе Мэгги. Но Мэгги тоже была напугана. Однако думала не только о собственной безопасности, она не забывала и о жизнях других участниц, и особенно о спасении заложников. Мою девочку зовут Джой, продолжала Саня, ты найдешь ее, если со мной что-то случится. Ты найдешь ее сама, заверила ее Мэгги, потому что сейчас ты вытащишь из земли эту палку, и с тобой ничего не случится. Ты уйдешь отсюда, целый и невредимый. Идите вперед, попросила Саня. Чем дольше мы стоим тут и разговариваем, тем меньше времени у нас остается на поиске выхода из лабиринта. Мэгги пристально смотрела на Санию. Нет, я останусь и буду стоять здесь, потому что ты не умрешь. Послушай, если хочешь стать героиней, твое право, вмешалась Натали. Только дай мне свою палку и я пойду дальше». «Никто не погибнет», — сказала Мэгги. «Клянусь». Никогда не думала, что встречу еще более упрямого человека, чем я. Голос Сани дрогнул. «Это одно из моих лучших качеств», — улыбнулась Мэгги. Саня коротко усмехнулась. «Как скажешь. Но только сейчас оно не кажется мне таким уж положительным». счет три», — произнесла Мэгги. «Пропусти меня!» — завизжала Натали. «Это несправедливо! Ты не имеешь права играть в русскую рулетку, когда речь идет о наших жизнях!» «Раз», — сказала Мэгги. «Стой на месте, Натали. Ты же не хочешь случайно толкнуть Санию на мину?» «Два...» Натали прижала руку к рту, как будто пыталась сдержать крик. Подструился по затылку, Мэгги по спине. Футболка и легинсы стали влажными. «Три...» Саня вытащила палку из земли. Ничего не произошло. Несколько секунд все смотрели на небольшое круглое отверстие, оставленное палкой. Потом Мэгги заговорила. «Ну, видите, я же сказала, что все будет в порядке». У Сани был такой вид, словно она в любой момент могла упасть в обморок, а Натали согнулась пополам, держась за живот. Казалось, ее вот-вот стошнит. Бет ничего не сказала. Она просто слегка улыбнулась Мэгги, как будто все это время знала, что мина не взорвётся, и они останутся живы. Мэгги дала остальным прийти в себя, потом заговорила. «Надо уходить. Пока мы в джунглях, из-за листьев не видно часов. Мы не знаем, сколько времени потратили». «Наверняка несколько часов», — заметила Натали. «Мы очень-очень медленно идём». «На это есть причина», — напомнила ей Мэгги, стараясь говорить спокойным тоном, хотя ей хотелось прикрикнуть на Натали. «Вам ее только что наглядно продемонстрировали». Натали надулась, но потом взяла себя в руки. «Я понимаю, понимаю, поверь. Просто мне кажется, что мы топчемся на месте. Номер два и ее дряные девчонки, наверное, на несколько миль опередили нас. Может быть, да, а может быть и нет» возразила Мэгги. Но это не важно, потому что у нас тут не соревнования. Номер два наговорит тебе чего угодно, ведь ей на тебя наплевать, но из-за нее ты не должна подвергать себя опасности. Они двинулись дальше с прежней скоростью, тщательно прощупывая землю. Мэгги слышала свое дыхание, дыхание других женщин, слышала их шаги. Пахло сыростью и зеленью как будто перед началом игры кто-то побывал здесь и полил растения. А потом она заметила то, на что не обращала внимания прежде, потому что ее голова была занята другими мыслями. «Ветра нет», — произнесла она. «Ага, здесь жарко, как в аду», — согласилась Саня. «Нет, я хочу сказать, совсем нет. Никакого движения воздуха». «Ну и что?» — спросила Натали. «А когда мы вышли из контейнера, вы ничего странного не заметили насчет неба?» «Оно не настоящее». За спиной Мэгги раздался голосок Бет, тихий, робкий, как у ученицы, которая боится ответить неправильно. «Свет не такой, как бывает днем». Мэгги кивнула. «Точно. Свет кажется искусственным. И ветра нет. Лабиринт находится внутри какого-то огромного здания». «Какое это имеет значение?» — фыркнула Натали. «Эта информация не поможет нам выбраться». «Знаешь, от тебя сплошной негатив», — вмешалась Саня. «И это начинает меня раздражать». «Я просто говорю», — защищалась Натали, «что не понимаю, какое это имеет значение». «А вот какое», — ответила Мэгги. «Это объясняет, каким образом они смогли держать в тайне существование лабиринта. Его не видно ни с вертолета, ни с самолета». «Это также означает, что нам будет труднее отсюда выбраться», — добавила Саня. «Мы не можем просто освободить заложников и вместе с ними скрыться в лесу». «Ага», — протянула Мэгги. Она знала, что Саня сейчас думает о том же, о чем и она сама. Единственным выходом был побег. Если они действительно находились внутри здания какого-то огромного комплекса, осуществить побег было сложнее». Намного сложнее. Они не знали, насколько могущественна эта организация, сколько в ней членов, но наверняка все выходы из здания хорошо охранялись, и были заперты на замок. Что значит освободить и скрыться? Наталья изумленно распахнула глаза. Если мы дойдем до конца, нас выпустят. Они же обещали. Ну да, ответила Саня таким тоном, словно говорила с идиоткой. «Что значит «ну да»? И почему ты так на меня смотришь?» — возмутилась Натали. «Таковы условия. Надо преодолеть все препятствия, тогда нас и заложников отпустят». Они же сказали. «Ты веришь всему, что тебе говорят?» — хмыкнула Саня. «Они не отпустят нас». Вмешалась Мэгги, опасаясь, что сейчас начнется ссора. Она чувствовала, что Саня теряет терпение. «Что ты намерена в первую очередь сделать, когда вернешься домой?» «Обратиться в полицию», — немедленно ответила Натали. «Рассказать обо всем. «Вот именно. Допустим, полиция примет твой рассказ всерьез, Хотя, заметь, это вовсе не обязательно. Начнется расследование. Полиция может найти этот лабиринт этих людей. Ты думаешь, они просто так откажутся от своего развлечения, на которое потратили столько сил, времени и денег?» Натали приоткрыла рот. «Но... но... они так сказали. Они сказали, что отпустят нас. Нет, они не могли нам солгать». «Они похитили нас», — напомнила ей Саня, «и заложников, наших детей, родителей, братьев и сестер. Они вооружены, мы их пленницы. Почему бы им не солгать нам?» «Потому что это несправедливо», — выпалила Натали. «Они установили правила». «Если мы следуем правилам, то получаем, что хотим». Мэгги не без труда подавила желание объяснить ей, что жизнь сама по себе несправедлива, никогда не была справедливой, что в мире постоянно происходят ужасные вещи, случается то, чего никто не планировал, и что даже если ты будешь стараться изо всех сил, не всегда получишь то, что хочешь. Натали, взрослая женщина, должна была давно это понять но, по-видимому, она до сих пор жила в мире иллюзий. Натали принадлежала к тому типу людей, которые всегда безропотно следуют правилам, и, наверное, за это ее вознаграждали всю жизнь. Родители, учителя, работодатели. Общество благосклонно относится к тем, кто ведет себя как принято, не поднимает шума, вовремя сдает отчеты. Эти люди, которые всю жизнь являются винтиками огромного механизма, получают отличные оценки в школе, поступают в самые престижные колледжи, получают работу с высокой начальной зарплатой и оплачиваемым отпуском. Если ты ведешь себя так, как надо, если не берешь слишком много выходных, избегаешь конфликтов в комнате отдыха, ты получаешь прибавку к зарплате через определенные промежутки времени. Можешь позволить себе миленький домик, тот самый, который делает тебя настоящим американцем. Честно выплачивающим налоги на недвижимость. Мэгги представляла себе жизнь Натали, видела все пунктики, отмеченные галочками, видела удовлетворение, которое приносит сознание того, что она сделала все правильно и хорошо. И все же, несмотря на это, Наталья очутилась здесь, в лабиринте, и люди, которые привезли ее сюда, не собирались отпускать ее и остальных на свободу после окончания игры. Мэгги знала, что их ждет новое испытание, новый подъем, который следовало преодолеть, новое препятствие, а потом еще и еще, потому что похитители могли менять правила по своему усмотрению. И поэтому Мэгги уже некоторое время размышляла о побеге, о том, как его осуществить, что потребуется для успеха. Сначала нужно было дойти до конца лабиринта, а, может быть, найти какой-то другой выход. Она знала, что Саня тоже об этом думает. Может быть, и Бет. маги не знала, потому что она оставалась загадкой. Однако Натали явно не задумывалась о такой возможности. «Вы все смотрите на меня, как на дурочку», — всхлипнула Натали. «Но я не дурочка. Нет. Я просто им поверила. Разве это так глупо?» Я хотела... Ну, понимаете, надеяться. Надеяться на то, что этот кошмар когда-нибудь закончится. Пока Наталья оправдывалась и плакала, Бет потянула Мэгги за футболку. «Мэгги, там что-то есть». «Что?» — спросила Мэгги, наклоняясь, чтобы расслышать ее тихий голос. «Там что-то есть. Какой-то шум. Слушай». Мэгги напрягла слух, стараясь отвлечься от стенаний Натали. «Да, там что-то было», — как выразилась Бет. «Какое-то гудение, а может, щелчки?» Звуки постепенно становились громче. Мэгги обернулась к Натали, которая как раз говорила, «Не считаю, что вы должны относиться ко мне как к идиотке, только потому что...» «Замолчи», — перебила ее Мэгги и подняла руку. «Послушай». Натали яростно сверкнула глазами. «Возможно, они уже считают тебя своей командиршей, но ты не имеешь права затыкать мне...» «Погоди, я хочу, чтобы ты прислушалась», — сказала Мэгги, и Натали, наконец, смолкла. Саня прищурилась. «К нам что-то приближается». «Я знаю», — кивнула Мэгги. «Надо уходить», — продолжала Саня. «Если побежим, можем наступить на мину». «Если не побежим, то это прямо сейчас набросится на нас!» — воскликнула Саня. Несмотря на ощущение неминуемой угрозы, никто не пошевелился. Маги словно парализовала. Таким сильным было желание выяснить, что приближается к ним, прежде чем спасаться бегством. «Ну давай!» — кричал голос рассудка. «Беги, беги, беги!» Только в кино идиоты стоят столбом и ждут, когда их прикончат. Уходим, бросила она, и развернувшись, начала тыкать палкой в землю. Саня последовала ее примеру. Бет по-прежнему держалась за футболку Мэгги, а Натали буквально наступала Сане на пятки. Саня вынуждена была сказать ей, чтобы она держалась подальше. Быстрее, повторяла Натали, мы должны идти быстрее не становилось громче с каждой секундой. Казалось, звуки производило множество каких-то существ, насекомых, словно улей вырвался на свободу. Мэгги оглянулась и увидела лицо Бет, глаза полные ужаса. «Пауки!» — прошептала Бет. Она задыхалась. «Откуда ты знаешь, что это...» — начала Мэгги, но потом увидела их. Да, это были пауки. Бесчисленное множество пауков, больших и маленьких. Целая масса приближалась к ним, подобно гигантской волне. Мэги обычно не боялась пауков. Но вид такого количества этих тварей, которые ползли на нее, пробудил у нее в душе какой-то первобытный страх. Казалось, это были не обычные земные пауки, а инопланетные существа. «О, Боже, бежим, бежим, бежим!» — крикнула Натали, оттолкнула Санию и бросилась в чащу, ломая ветки и листья. «Нет, не надо!» — крикнула Мэгги, но не могла им помешать. Все бежали, и она тоже побежала, забыв о возможных капканах, ямах, минах и прочем, потому что это было неестественно, это было неправильно». «Пауки не собираются в таком количестве и не бросаются на людей. Они не ползают с такой скоростью». «Эти гады что-то сделали с пауками. А может, специально создали их. Может, это какие-то роботы. Но неважно, роботы или отравленные пауки. Их наверняка послали, чтобы заставить нас бежать, куда глаза глядят. Мы слишком медленно двигаемся. Они наблюдают за нами. Им стало скучно. Хочется новых развлечений». Мэгги упрекнула себя за то, что никак не может перестать размышлять о загадочных похитителях, не может отключиться от этого, прекратить искать решение управления. Она всегда была такой. Если у нее возникал какой-то вопрос, она не успокаивалась, пока не находила ответ. Три спутницы сильно опередили ее. Бэт бежала впереди всех, и Мэгги удивилась. Как она может бегать, если у нее проблемы с легкими? Она постоянно задыхается и едва идет. Она действительно боится пауков. Очень-очень боится. Может, выброс адреналина снял спазм бронхов? Как это вообще работает? Саня бежала за Бет, а Натали была ближе всего к Мэгги, на расстоянии около 10 футов. Мэгги почувствовала, как что-то коснулось ее затылка. Она осмахнула существо но маленькие мохнатые лапки цеплялись за ее пальцы. «Не смотри, не смотри, просто беги!» «Помогите!» — раздался голос из зарослей. «Помогите мне!» Мэгги задержалась, пытаясь найти женщину, которая звала на помощь. Несколько пауков забрались на ноги, и Мэгги сбросила их палкой, но это было бесполезно. Она знала, что если остановится, волна пауков накроет ее. Они заползут на ее тело, начнут плести паутину, и она превратится в мумию. «Помогите!» — снова этот голос, отчаянный голос умирающий. И тогда Мэгги увидела ее. Это была номер девять. Та женщина, которая отказалась делиться едой. Ей оторвала правую ногу по колено, и она лежала в луже потемневшей крови. Очевидно, она наступила на мину, Возможно, это была не такая мощная мина, как та, что разнесла Рони на куски. Спутницы бросили ее, оставили умирать в одиночестве. Мэгги поразило то, что женщина была еще в сознании после такой сильной потери крови. С другой стороны, людям свойственно удивительно сильное желание жить. Номер девять заметила Мэгги, в глазах ее зажглась надежда: Помоги, пожалуйста, помоги! Мэгги буквально приросла к месту, и пауки снова заползали ей на ноги. Она пыталась не думать об этом, кое-как стряхивала их. Она не знала, что делать. Мэгги понимала, что одной ей не под силу будет помочь раненой. Остальные три ее спутницы уже скрылись в лесу. И даже если бы Мэги каким-то образом удалось поднять и потащить на себе номер девять, что ей было делать дальше? Здесь, в лабиринте, она не могла не остановить кровотечение, не сделать переливание крови. Номер девять с умоляющим видом потянулась к Мэгги. «Помоги мне, не бросай меня!» «Я не могу», — начала Мэгги и поняла, что могла бы не отвечать. Это уже не имело значения. Черная масса накрыла номер девять, и она начала кричать. «О, Боже!» — повторяла Мэгги, бросаясь бежать за остальными. Вопли несчастной разносились по лесу. «О боже, о боже, о боже! Что я наделала? Что я должна была сделать?» Она бежала, отбивалась от пауков, которые ползали по груди и плечам, забирались в волосы. Она бежала и кричала, плакала и молилась о том, чтобы не наступить на мину, потому что не видела, куда бежит, не знала, где подстерегает опасность и не могла избавиться от чувства, будто сейчас совершила нечто ужасное. «Нечто непоправимое, нечто такое, чего не следовало, нельзя было делать. Я должна была помочь ей, нельзя было оставлять ее там». Внезапно джунгли кончились. Впереди не было ни деревьев, ни ползучих растений. Только стены лабиринта, твердо утоптанная земля и искусственное небо. Саня, Бет и Натали, прижавшись друг к другу, стояли посреди коридора. Услышав шаги Мэгги, все три женщины обернулись, и на их лицах отразилось облегчение, но в следующее мгновение Бет побелела и рухнула на землю. «Бет!» — крикнула Натали и опустилась на колени рядом с ней. Саня бросилась к Мэгги, сжимая в руках остроконечную палку, которой пользовалась для прощупывания почвы в джунглях. Она замахнулась палкой, как бейсбольной битой, и обрушила ее на голову Мэгги. Палка просвистела у Мэгги над головой, и она не успела даже удивиться. Краем глаза она заметила огромного паука, отлетевшего в сторону. «Спасибо», — прохрипела Мэгги, но Саня не ответила. Она обошла Мэгги, методично сбивая оставшихся пауков палкой. Основная часть армии паукообразных остановилась на границе, а сбитые твари бежали обратно в лес. Неужели они боялись света? Саня согнала всех пауков, но Мэгги по-прежнему казалось, что кто-то бегает по ее телу. Она сдернула себя в футболку, вывернула наизнанку и обнаружила пять или шесть крошечных паучков, цеплявшихся за ткань. Мэгги трясла футболку и хлопала по ней ладонями до тех пор, пока пауки не убежали, но ей все равно мерещилось, что по ней кто-то ползает. Она продолжала ощупывать затылок, шею, перебирала волосы, пытаясь прихлопнуть паука, оставшегося незамеченным. «Что случилось?» — воскликнула Саня. «Я думала, ты бежишь сразу за нами». Мэгги вдруг поняла, что сердце у нее до сих пор стучит, как молот. Она не могла забыть эту кошмарную картину. Несчастную женщину с оторванной ногой, распростертую в багровой луже, раскрытый в крике рот, И море пауков. Те из второй группы оставили в лесу одну из своих, объяснила Мэгги. Она звала на помощь. И что? пренебрежительно бросила Санни. Ты знаешь, что ни одна из них даже головы бы не повернула, если бы на помощь звала ты. Они ясно дали нам это понять. Но я-то не такая, как они, возразила Мэгги, которую разозлила равнодушие Сании. «Я не могу пройти мимо человека, истекающего кровью и умоляющего о помощи, и не попытаться что-то предпринять». На это Саня ответила. «Ну и где же она?» Я не могла ей помочь. При взрыве мины ей оторвала часть ноги. «И как только ты поняла это, нужно было сразу же разворачиваться и уходить», — сказала Саня. Мэгги подняла голову и взглянула ей в глаза. Значит, ты ее тоже видела? Естественно, пожала плечами Сания. Я с первого взгляда поняла, что ничего не могу для нее сделать, поэтому побежала дальше. Как ты могла понять это с первого взгляда? Удивилась Маги. Ей оторвала ногу по колено, жестким тоном ответила Сания. Так что все было сразу ясно, поверь мне. Но... Послушай меня перебила ее Саня. «Я вижу, что ты из тех людей, которые стремятся помочь каждому даже в ущерб себе. Но здесь ты не сможешь помочь всем. Просто не сможешь, и всё. Таковы правила игры. Цель этой игры и их правил — сделать так, чтобы мы проиграли», — пробормотала Мэгги. «Их цель — сделать так, чтобы мы тут перегрызли друг другу глотки ради победы, а потом выжившие проиграли», — поправила ее Саня. Мы уже не раз слышали, что самое интересное в этой игре — ее жестокость. Мэгги, содрогаясь, смахнула с плеча воображаемых пауков. Ей по-прежнему казалось, что по ней ползают маленькие твари, и она не знала, сможет ли когда-нибудь успокоиться и забыть это ощущение. Саня и Мэгги вернулись к остальным. Бет сидела на земле, держась за руку Натали, и остекленевшим взглядом смотрела в сторону леса. «Пауки ушли» прошептала она. «Да», — кивнула Мэгги. «Время не ждет, напомнила Саня, указав на часы, которые были видны из любой точки лабиринта, кроме джунглей. «Надо поторапливаться». С момента начала игры прошло два часа. Мэгги подумала о Пейдж. Может быть, ей холодно, может быть, она хочет есть, и наверняка ей страшно. Может быть, почти так же страшно, как самой Мэгги, которая в этот момент не знала, сможет ли она выбраться из проклятого лабиринта. «Я смогу. Я сделаю это». Она смотрела коридор, который разветвлялся впереди. На первый взгляд никакой опасности не было. «Идемте, дамы», — произнесла она и протянула Бет руку.